Отношения не были бы для нас столь обременяющими, если бы мы вообще не задумывались над этим. Но какой вообще в них смысл, если они не отвечают ожиданиям нашего внутреннего ребенка? Как заметил Юнг, смысл жизни проясняется, когда люди чувствуют, что они живут символической жизнью, что они актеры в божественной драме. Только это обстоятельство и придает смысл человеческой жизни. Все остальное банально и не заслуживает вашего внимания. Карьера, рождение детей все это мая, иллюзия по сравнению с тем, что делает вашу жизнь осмысленной. Тогда проблема переходит в совершенно иную плоскость от спасительного ожидания доброго волшебника к определению того, каким образом наши отношения с другими людьми могут сделать нашу жизнь более осмысленной. Понятно, что модель близости, типичная для нашей культуры, наряду с надеждами, существующими на стадии первой взрослости, предполагает взаимное растворение партнеров друг в друге. И это предположение основано на вере в то, что половинка, которой я являюсь, с помощью союза с другим будет восполнена до целого. Вдвоем мы превратимся в одно. Вместе мы станем целым. Такие ожидания, вполне естественные для людей, ощущающих свою неполноту и неадекватность перед лицом безграничного мира, на самом деле вызывают замедление личностного роста каждого из партнеров. Когда реальная жизнь приведет к истощению ложных надежд и ожиданий, а вместе с ними сопутствующих им проекций, человек начинает ощущать потерю смысла жизни, то есть потерю смысла проецируемого на другого. С наступлением среднего возраста человеку приходится искать замену этой модели взаимного слияния, ибо она просто больше не действует. Для второй половины жизни приобретает смысл модель, в соответствии с которой каждый человек принимает на себя ответственность за свое психическое состояние. Каждый партнер отвечает за свою собственную индивидуацию. Существующие между ними отношения годятся для того, чтобы одобрять и поддерживать друг друга, но не могут оказать влияние на личностное развитие или индивидуацию каждого из них. Важность индивидуации будет обсуждаться в пятой главе. Эта модель демонстрирует отказ от идеи, что один из партнеров должен спасти другого. Она предполагает, что обе стороны могут принять участие в индивидуации и что они по партнерски помогают друг другу стать самими собой. Зрелые взаимоотношения Переросшая в модель взаимного слияния требует, чтобы каждый из партнеров взял на себя личную ответственность, иначе супружеские отношения могут зайти в тупик. Чтобы формировать зрелые отношения с окружающими, человек должен иметь возможность сказать себе: "Никто не может дать мне то, чего я больше всего хочу и чего мне больше всего нужно. Это могу сделать только я сам". Но я могу приветствовать и поддерживать отношения, которые имеют позитивную основу. Как правило, партнерские отношения между людьми характеризуются взаимным уважением, взаимной поддержкой и диалектикой противоположностей. Молодой человек, который использует отношения с окружающими, чтобы как-то укрепить нестабильное ощущение своего я, не может ответить на вызов зрелых отношений, требующих мужества и дисциплины. Ему хотелось получить одобрение, но приходится сталкиваться с совсем другими мнениями. Ему хотелось любить себе подобного, но приходится, преодолевая трудности, учиться любить того, кто совсем на него не похож. Когда приходится избавляться от проекции, и великих тайных замыслов можно продвинуться в собственном развитии благодаря непохожести личности партнера. 1 плюс 1 не равно одному, как должно быть в соответствии с моделью слияния. Эта сумма равна трём. Две единицы, отдельные существа, отношения которых формируют третье позволяющие им выходить за пределы их индивидуальности. Более того, избавляясь от проекций и акцентируя внимание на своем внутреннем развитии, человек начинает сознавать масштабы своей души. Именно другой помогает нам расширить возможности нашей психики. По выражению Рильке, отношения между двумя людьми Это совмещение одиночества одного с одиночеством другого. Его высказывание очень близко к истине, ибо в конечном счете все мы одиноки. Необходимо признать, что та или иная проекция будет существовать недолго, а затем сменится другой, с более богатым содержанием. Так как проекции являются бессознательными, мы никогда не можем быть уверены в том, что в них проявляется истинное отношение к другому. Однако, если мы приняли на себя ответственность за свою жизнь, то значительно реже будем проецировать зависимости и нереалистичные ожидания нашего внутреннего ребенка. Следовательно, реальные отношения порождаются осознанным желанием разделить свое странствие с кем-то другим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 Значит, расписаться в том, что вашей супруге или супругу придется жить с человеком, который испытывает гнев и страдает депрессией. Такие супружеские отношения следует кардинально пересмотреть, или же они просто потеряют смысл. Зрелому браку, то есть диалектическим отношениям с открытой перспективой, На изображённой в этой главе диаграмме соответствует четвертая двунаправленная стрелка, характеризующая энергетический обмен между двумя таинствами, двумя внутренними контрсексуальными энергиями. Это встреча одной души с другой. Значит, любовь это один из способов жить символической жизнью, о чем говорил Юнг. Это встреча с таинством, чье имя и сущность нам никогда не удастся постигнуть, но без которого мы никогда не сможем понять, что скрывается в глубине. К среднему возрасту многие браки распадаются или оказываются неудачными. В прошлом люди, которые ощущали угасание своих проекций, испытывали слишком большое социальное давление, чтобы искать альтернативное отношение к жизни. Для одних такой альтернативой становились любовные похождения, для других тот или иной вариант насилия, для третьих сублимация посредством погружения в работу или воспитание детей, для четвёртых болезни, мигрени или депрессии. Как правило, для них не существовало положительного выбора. Сегодня такой выбор существует. И несмотря на сопутствующую ему боль, он не так плох по сравнению с тем, чтобы оставаться внутри семейной структуры, исключающей возможность индивидуации. Найти там истину будет невозможно даже при самых лучших намерениях и при наличии у эго сильной воли. Для исследования структуры отношений, содержавших в себе столько надежд и человеческих потребностей, Требуется немало мужества, но мужество может исцелить, восстановить целостность и дать жизнь после смерти. Вера в появление доброго волшебника грубый самообман. Даже если такой человек находится, то будьте уверены, это все равно проекция.